Подкравшись к воротам, Чернышов налег на них, запор поддался, мы вошли и увидели раскрытую яму посреди конюшни. Над ней ее сидел человек. Карлица в белой кофте стояла над краем ямы с миской борща в руках. — Здравствуй, Адриан, — сказал Чернышев.